Глава 18 часть 2 Мы с Полиной на цыпочках подкрались к двери. Было тяжело до конца поверить, что всё закончилось. «Кто там?» — спросила она. «Это дядя Олег и дядя Илья. Ты Полина?» «Мы звонили тебе только что». Услышала я, до да боли родной голос. Девочка посмотрела на меня вопросительно. Я взглянула в глазок и кивнула ей. «Можно открывать это, свои!» — сказала громко. Полина всё равно выглянула в глазок, потом ещё раз на всякий случай. И только после этого повернула ключ до конца. А я подумала, что в таком возрасте была немного без этого ребёнка, и сердце неприятно кольнуло от грусти за неё. Первым я увидела Олега. Он стоял так, как будто боялся сделать лишнее движение. Взгляд мгновенно пробежался по мне, бинт в синяк следы крови. В нём что-то опасно дрогнуло. «Лиз!» — выдохнул он. И в этом Лиз была всё — его вина, боль, злость на Антона и страх за меня. Илья был сразу за ним. Его лицо стало каменным, когда он увидел повязку и моё состояние. Руки жались в кулаки, так, что побелели костяшки, а глаза как будто заледенели. От него натурально повеяло холодом, и я мысленно порадовалась, что этот холод был направлен не в мою сторону. «Всё», — сказал он глухо, — «ты с нами, больше никто к тебе не подойдёт». Я не выдержала, сделала шаг и просто уткнулась лбом Олегу в грудь. Запах, знакомый, родной, реальный, и только тогда позволила себе выдохнуть по-настоящему. «Хорошо, что вы пришли», — прошептала я. Олег аккуратно, почти бережно обнял меня, будто боялся сломать. «Прости», — сказал он тихо. Мы не должны были допустить этого. Мы полные идиоты. Думали, что пожарские в наших руках и расслабились. Даже и подумать не могли, что Сырьков вышел «Непростительная ошибка», — процедил рядом Илья. «Я и сама бы не подумала, что он мог выжить. Вы ни в чём не виноваты». попыталась я их успокоить. «Идём отсюда», — сказал Олег и аккуратно потянул меня за собой. «Оставим парня в засаде, а тебе надо в больницу. Срочно». «Нет, я не могу бросить Полину», — ответила я, оторвавшись от мужчины, сделала шаг назад и, повернув голову, спросила у маленькой хозяйки алина можно нам всем войти она нахмурилась и напряглась словно собралась отказать поэтому я быстро заговорила обещай мы ненадолго надо поговорить это важно касаемо твоей безопасности обещай тебя никто не тронет ладно если ненадолго явно нехотя кивнула девочка а сама отошла в глубь маленького коридорчика мужчины вошли внутрь за ними было ещё четверо в квартире сразу же стало не протолкнуться мы почти все прошли в зал двое мужчины за охраны быстро проверив кухню с ванной остались в коридоре Полина села в своё компьютерное кресло, и я ощутила, как она напряглась всем телом, смотря на мужчин с опаской, и обняла себя, словно пытаясь спрятаться. Я подошла к ней ближе, чтобы показать, что всё хорошо, даже на всякий случай положила руку на спинку кресла. Трогать девочку не рискнула, всё же я для неё чужой человек, хоть она и спасла меня. Илья присел на диван рядом с креслом Полины, чтобы быть с ней на одном уровне. Олег прошёл балкону и кивнул одному из мужчин, тот вышел наружу и по тени за окном я поняла, что перелез на другой балкон. «Ты Полина?» — спросил тем временем Илья спокойно. «Да», — кивнула она настороженно, но без страха. «Ты очень смела и очень помогла тете Лизе. Спасибо тебе». Полина чуть покраснела, на подбородок подняла гордо. «Она была в беде», — сказала она серьезно. «Ее нельзя было оставлять одну». Илья коротко кивнул, без улыбки, но с уважением. «Не оставим». В этот момент где-то в коридоре раздался звук ключа. Мы все одновременно напряглись. А затем услышали женский взволнованный голос. «Вы кто? Где моя дочь? Полина?» «Это мама», — ответила девочка и уже громче. «Мама, я здесь, всё хорошо, это неплохие люди!» На пороге появилась женщина лет 35, уставшая, в медицинской куртке с рюкзаком через плечо. Она сделала шаг и замерла, увидев всех мужчин и меня. С бинтол, синяками, бледно. «Полина?» Её голос дрогнул, взгляд был прикован к, к дочери. «Что происходит?» Я сделала шаг к ней, хотя ноги предательски дрожали. Устала я почему-то зверски. «Здравствуйте», — сказала я спокойно. «Меня зовут Лиза, простите, что так, без объяснений, но ваша дочь сегодня спасла мне жизнь». Женщина побледнела ещё сильнее. «Что, Полина? вам всё хорошо?» Тут же сказала девочка и, быстро встав с кресла, подошла к ней обняла. «Тётю Лизу обидел бывший муж, она сбежала, а дядя, они её защищают. А ты почему так рано? У тебя же смена ещё не закончилась». «Мне соседка позвонила, я как раз мимо ехала, решила проверить», — ответила она. Женщина медленно перевела взгляд на Олега и Илью и повернула голову назад, там были другие мужчины из охраны. В глазах не было истерики, только мгновенная профессиональная оценка ситуации. А я даже позавидовала её выдержке. «У вас сотрясение?» — спросила она меня сразу. «Скорее всего», — честно ответила я. «Вам надо в больницу». «Поедем», — кивнула я. «Но и вам с Полиной тоже нельзя тут оставаться». Женщина напряглась. «Объясните?» Я сделала ещё один шаг вперёд, чтобы не кричать через всю комнату. Илья подошёл ближе и приобнял меня, чего стало чуть легче стоять, а я заговорила. Вашей дочери сейчас опасно оставаться здесь. Моему бывшему мужу всё равно, кто окажется рядом. Он поймёт, что я перелезла на ваш балкон. Больше мне просто некуда деться. Прыгать вниз слишком опасно. Я прошу вас поехать с нами. В гостиницу. Под охраной. Временно. Я всё оплачу. И помогу вам с документами, с переездом, с чем угодно. Только не оставайтесь здесь сегодня. Тишина повисла плотной, почти осязаемой. Женщина посмотрела на Полину. Та смотрела на неё снизу вверх. Серьёзно, без слёз, взрослая. «Мам!» Тихо сказала она. «Я и верю. Помнишь, ты говорила, что мы, женщины, должны друг другу верить? Но я заметила, что женщина всё равно колебалась. Полина спасла мне жизнь. Поверьте, я умею быть благодарной. Я клянусь, что ничего плохого не ни вам, не вашей дочери не сделаю. Кажется, это решило всё». «Хорошо», — сказала она после короткой паузы. «Мы поедем, но при одном условии». «Каком?» — спросил Илья. «Вы не будете делать ничего при моей дочери. Ни крови, ни стрельбы, ни криков». Олег кивнул сразу. «Постараемся». А вам лучше собраться, и оставьте нам ключ». Через 10 минут мы выходили из подъезда, двор уже был под контролем, люди Ильи растворились в темноте, так что их почти не было видно. Машины ждали без фар. Полина сделала шаг ко мне и слегка отронула за рукав. «Вы ведь теперь правда будете в безопасности?» «Да», — сказала я, поражаясь тому, что девочка всё ещё думает обо мне, и на этот раз не соврала. «А вы с мамой под защитой». Машина тронулась. Но Антон так и не появился этой ночью, как и на следующий день и через день. Он бесследно пропал, хотя мужчины причесали весь город, пока я была в больнице, подключив связи Волкова. Ведь Антон был соучастником опасного преступления, следователь хотел поймать его. Судя по всему, Сырьков понял, что меня спасли, возможно, заметил и сбежал. А вот людей Пожарского, которые помогли меня похитить, нашли мёртвыми уже чуть позже. И это говорил о многом. Возможно, Антон кого-то нанял, сам бы он вряд ли смог так профессионально уничтожить матёрых наёмников. И да, по линии её маме я, как и обещала, помогла, сделав новые документы и подарив новую жизнь. О том, кто отец девочки, женщина так и не пожелала говорить, сказав лишь, что он очень опасный человек. А я не стала требовать от неё большего.